Несколько наблюдений по улучшению процессов Объединив несколько фрагментов из книги, я хотел бы предложить взгляд на то, как улучшить процессы и достичь успеха в трейдинге. Что такое концепция? Ранее мы говорили о торговле на рынках как о предпринимательской деятельности. Как и любому стартапу, трейдинговому бизнесу нужны финансирование, четкие планы и вдохновляющая концепция. В чем она заключается? Все чаще трейдеры используют уникальную возможность, чтобы заполнить нишу неудовлетворенных потребностей и достичь роста и экономического успеха. Я часто задумываюсь, есть ли у каждого участника рынка собственная концепция торговли. Многие трейдеры просто стремятся заключить еще одну сделку и пережить день или неделю. Но настоящий успех начинается с четкого понимания своих сильных сторон, возможностей и миссий. Что вы делаете блестяще в своей торговле? Откуда черпаете конкурентные преимущества? Какой бизнес вы планируете построить? Чего хотите достичь через пять лет? Постоянное самосовершенствование важно, но все улучшения должны вести к долгосрочным целям. Именно это помогает предпринимателям преодолевать непростые этапы на пути к успеху. Какие навыки необходимо освоить? В течение нескольких часов я работал над улучшением набора показателей. Мне хотелось создать индикатор импульса, чувствительный к разным временным рамкам и показатель, который бы учитывал реализованную и подразумеваемую волатильность. Безумение работать с базами данных, статистикой, и электронными таблицами, такое исследование было бы невозможным. Представление о том, что в дискреционной торговле не важны цифры, статистика и анализ, абсурдно. В любой области, от медицины до инженерии, профессионалы принимают решения на основе точных наблюдений и измерений. Если вы опираетесь только на график и несколько готовых индикаторов, вы упускаете многие причины движения рынков. Для успеха в трейдинге нужно постоянно повышать квалификацию. Успешные трейдеры ради новых возможностей готовы осваивать навыки, пока другие ждут, что рынки сами адаптируются к знаниям и умениям. Использование качественных данных, современного программного обеспечения для их отображения и обработки, передовых методов анализа и генерации идей, модернизированных инструментов управления рисками Это часть процесса обучения, которая делает вас сильнее. Как трейдинг вписывается в вашу жизнь? Если вы учитель или кулинар среднего уровня, то сможете достойно зарабатывать. Но если вы средний трейдер, велик риск потерять деньги и уйти из бизнеса. Это отличает трейдинг от других профессиональных сфер. Гимнаст, бейсболист или шахматист среднего уровня не смогут заработать на жизнь своим мастерством. Большинство актеров или художников тоже не может найти работу по специальности. В высококонкурентных сферах деятельности экономический успех зависит от профессионализма. Многие пытаются, но преуспевают лишь единицы. Значительная часть этой книги посвящена трейдингу именно как конкурентной сфере, где постоянное улучшение и максимальная производительность становятся нормой. Рынки не гарантируют трейдерам экономическую безопасность. Это не значит, что трейдинг и торговля – пустая трата времени. Для меня они всегда были дополнительным источником дохода, а не основным. Я получаю удовольствие от торговли и развития в этой отрасли, что, безусловно, способствовало моей эрудиции. Но я всегда внимательно слежу за тем, чтобы трейдинг вписывался в мою жизнь, а не наоборот. Четкое понимание роли трейдинга в жизни – поможет определить успех в реальных терминах. Фантазии – это не бизнес-планы. Желать большего и оставаться реалистом – отличная формула для достижения успеха в любом деле. Наслаждайтесь процессом. Невозможно постоянно продавать акции по максимальной цене и покупать по минимальной. Всегда будут упущенные возможности, потери прибыли и убытки. Найдутся трейдеры, которые поймают движение, а вы нет. У них будут более крупные счета и более высокие заработки. Многие трейдеры воспринимают любое движение рынка как шанс заработать и корят себя за упущенные шансы. Перфекционизм – отличный способ разочароваться и провалиться в унынии. Как профессионал сосредоточьтесь на одной цели – стать лучше. Оценивайте, насколько ваши поступки и наблюдения вдохновляют вас, дают энергию, и направляют развитие. Разочарование и неудачи – всего лишь сигнал к смене фокуса. Сосредоточившись на самосовершенствовании, вы контролируете его развитие и ставите перед собой сложные, мотивирующие и достижимые цели. Если трейдинг не приносит радости, то успеха не будет. Будьте честны с собой. Оцените эффективность своей торговли здесь и сейчас. Как вы адаптируетесь к разным рыночным условиям? Какие ваши сильные стороны помогут добиться успеха? Учитываете ли вы их в своей торговой стратегии? Способны ли вы генерировать новые идеи и использовать их преимущества на рынке? Нашли ли вы лучшие практики и разработали ли процессы, которые помогают их соблюдать? Честная самооценка должна предшествовать попыткам изменить ситуацию. Вы можете считать себя перспективным трейдером, но таков ли ваш торговый бизнес? Если бы другой игрок находился на том этапе, где вы сейчас, инвестировали бы вы в его компанию? Ключевой вывод. Самая большая проблема трейдинга – это необходимость работать над собой даже после прошлых успехов. Традиционная психология трейдинга – фокусируется на управлении эмоциями, которые могут привести к неверным торговым решениям и действиям. Его основная задача – уменьшить когнитивный и эмоциональный негатив в процессе торговли. Это помогает трейдерам использовать свои сильные стороны на рынках. Однако я предлагаю взглянуть на вещи шире. Источники преимуществ на рынках изменчивы. Если вы снизите психологический негатив, это не обязательно приведет вас к успеху. Вы должны использовать сильные стороны и лучшие практики, развиваясь вместе с рынками. В оставшейся части главы мы рассмотрим множество этих практик. Некоторые из них связаны с психологией, другие – с трейдингом. Я поделюсь своим опытом наставничества и идеями, которые предложили читатели блога TradeFit. Все это поможет вам перейти от трейдера 1.0 к более зрелому и уверенному трейдеру 2.0.